Глава одиннадцатая. Объединение. А вот и наша станция. Все же мы с Крисом не успели вовремя. Остальные уже начали стягивать свои модули и свои станции сюда, а потом принялись соединять все в единую конструкцию. Нора успела притащить не только мою станцию, но и станцию Криса. Вообще, получившееся сооружение уже поражало своей масштабностью. Сейчас раньше включало в себя около 25 функциональных отсеков, а коридоров, крестообразных, угловых и Т-образных модулей было и того больше. Итак, наша центральная станция включала в себя мой отшельник, так как именно он являл собой первый рубеж обороны, но об этом позже. Был и запасной, так сказать, штабной модуль ОЦМ, доставшийся от былого ранча. Также здесь имелись производственный модуль, медотсек и лаборатории. Это уже собственность Криса. Объединившиеся с нами люди притащили еще два ангара, так что теперь было где хранить ресурсы. Для людей имелись и жилые модули, как на одного, так и на четверых человек. По идее, сейчас на станции легко могли обитать 30-40 человек. Иначе говоря, пока что жилой площади у нас было запасом. Кроме того, на нашей станции имелось несколько агроферм. Часть из них уже функционировала к моменту стыковки с ранчо. Раньше эти модули были частью чьих-то станций. И вполне возможно, очень скоро мы получим первый урожай. Разумеется, если нам хватит рабочих рук. Фермы требовали к себе внимания, необходимо было, чтобы кто-то неустанно следил за ними. А с этим сейчас были проблемы. Нас пока очень мало. Впрочем, я надеялся, что очень скоро все эти проблемы будут решены. Фактически сейчас станция была готова к приему сырья, его переработке, и можно было начинать строительство корабля. Вопрос только в людях. Наш корабль подлетел к станции, пристыковался к одному из нескольких имеющихся шлюзов. Пока что их было два, но планировалось гораздо больше. Они нужны для того, чтобы можно было одновременно принять несколько кораблей или чтобы несколько кораблей были пристыкованы к станции. Далее мы с Крисом отправились в отшельник, где нас должны были ждать Техас и его оставшиеся бойцы, Дон и Лорес. Пока мы с Крисом шли к модулю, к нам присоединилась Нора, уже вооруженная одной из ЭППО. Вторую пушку она передала Крису. Еще одна висела у неё на плече. но ну, а последняя, не считая имеющейся у меня в руках, была надежно спрятана на моем корабле. Мы зашли в отшельник, где нас уже ждали трое царушников, Иза и Томаш. «Лапы вверх! — приказала Нора, вскинув свое оружие. Мы с Крисом тоже подняли свое оружие и навели его на опешивших людей. «Пошу — Пошумать! — прошепела Иза. — Я так и знала. — Ничего ты не знала, — ответил я ей и, переведя взгляд на Техаса, приказал. «Раздевайся». — Раздевайся. — Что? — не понял тот. — Это приказ. Не знаю, стал бы меня слушать Техас, если бы не глядящий на него ствол ЭППО. Однако сейчас он спорить не стал. Сбросил с себя комбез, оставшись в майке и трусах. «Три шага в сторону от остальных», — приказал я, лицом к стене, руки за голову. Техас повиновался. «Облюдки!» — проворчал Томаш. и техники!» «Зачем вообще было...» «Томаш, помолчи!» вполне мироальбиво приказала ему нора однако угроза в ее голосе была заметна даже мне техас стол у стены сложил руки за головой и к нему тут же подошел крис принялся осматривать его чисто объявил он спустя пару минут ты внимательно его осмотрел спросила нора можешь сама перепроверить усмехнулся крис следующий приказал я и перевел взгляд на дона давай ты В течение получаса мы осмотрели всех, кто был в отшельнике. И вот затем пришел черед отвечать на вопросы. «Можете одеваться», — сказал я, — «И извините, это была вынужденная мера». «Можете объяснить, какой кой черт она вообще была нужна?» — спросила Иза, влезая в свой комбез. Мы пришли к выводу, что у всех техников есть имплант, либо же шрам после его извлечения. — сказал Крис. — Чушь! — покачала она головой. — И ты это знаешь, Крис? Мы с тобой осматривали несколько тел, точно знаю что это техники. Однако у них никаких шрамов и имплантов не было. — Возможно, они стали работать на техников добровольно, — пожал плечами Крис. — К тому же пока что никакой другой возможности проверить людей у нас нет. — Тихас, Крис! — приказал я. «Отправляйтесь к новичкам и проверьте их». «Есть!» — буркнул Техас, и они с Крисом покинули отшельник. «А теперь перейдем к нашим делам», — сказал я остальным. «Итак, теперь есть хоть какая-то уверенность в том, что несколько человек не техники. Впрочем, давать гарантии я бы не стал». «Мало ли, а вдруг кто-то из нас здесь собравшихся, как сказал Крис...» является добровольно сотрудничающим с техниками. Это стоит учитывать, об этом стоит помнить, но... Не доверять абсолютно всем я не мог. Нужен хоть кто-то, на кого можно положиться. Пока что я решил остановиться на троих из всей группы. Крис, Нора и Техас. Томаша и Изу я пока знаю слишком плохо. Дон и Лоуренс вроде как не должны быть техниками, но... Я не мог быть уверенным, но и соратники были мне нужны. Делать все самому, конечно, можно, и даже атаку техников появись я не смогу отразить. Но дальше... А дальше наверняка будет диверсия. Шпион точно попытается меня нейтрализовать. Если же поделиться своим оружием с тем же Техасом и, скажем, Лоуренсом, задача диверсанта в разы усложнится. Мое убийство ничего не даст. Я прикидывал имеющиеся варианты и все больше убеждался, что нужно обучить пару человек приему, который я задумал. Нет, рассказывать о нем прямо сейчас я не собирался. Это можно сделать лишь после первой атаки техников. В том, что она будет, я не сомневался. Делегировать части обязанностей необходимо потому, что я, во-первых, выведу себя из-под удара. А во-вторых, не должен буду постоянно сидеть на станции. В конце концов, нам ведь нужно достать охранный модуль, а с ним есть свои сложности. Мы знаем, где он находится, но вряд ли сможем до него добраться. Станция набита монстрами под завязку. Можно было бы провернуть такой финт, как с генератором, попросту отрезать охранный модуль от станции. Да вот беда. Конкретно с охранным модулем так не получится. Его нельзя разрезать и вовсе не потому, что он настолько прочный. Дело в том, что там внутри отсека и снаружи имеются охранные турели. И и охранного модуля однозначно нашей манипуляции, попытки отрезать модуль, примут за попытку диверсии. Что случится дальше и так понятно. Сварщик-резчик будет истыкан иголками, как еж. Чтобы этого не случилось, я должен проникнуть в модуль, авторизироваться в нем и объяснить ИИ, что отрезать охранный модуль необходимо. Но вот в чем тут ирония? Если я проникну внутрь модуля, то и объяснять ничего не надо, отстыкуя его и дело с концом. Осталось придумать, как влезть внутрь. Пусть я не видел монстров всего-то одного, но уверен, их там предостаточно. Пробиться сквозь их ряды будет крайне сложно, если вообще осуществимо. Каракатицы ведь не такие уж и страшные, а вот такой солдат, или как его еще назвали, жрец, вроде бы, как тот, что загнал меня в медотек, будет проблемой посерьезнее. Попытаться спустить весь воздух со станции. Но опять же, твари какое-то время без воздуха прекрасно обходятся. Даже если мы будем очищать отсек за отсеком, жертвы неизбежны. Да кто захочет, сунуться прямо в пасть к монстру. Нет, нужно попытаться найти другой охранный модуль. В конце концов, он ведь не один. Очень уж не хотелось лезть на станцию, слишком свежи воспоминания от посещения ее вместе с Филчами. Филчи. Кстати, о них. Станция Давида, к которой отправили разведчика, оказалась пуста Никаких следов Давида или его корабля. Никаких следов борьбы внутри станции. Казалось, Давид просто куда-то улетел по своим делам. Однако было одно «но». Непосредственно возле его станции был еще один корабль, и корабль этот принадлежал Филчам. Выходило, что к Давиду прилетел Филч-старший, где младший мы знаем, по словам Норы, и затем оба куда-то отправились. Но куда? И заражен ли Филч-старший? Лично я в этом не сомневался, а остальные строили самые разные гипотезы. Тем не менее, совершенно непонятно, куда отправился Давид с Филчем, особенно в случае, если последний был таки заражен. Самое неприятное во всей этой ситуации было то, что Давид оказался нам крайне необходим. Судя по отзывам остальных, он не столько и не только создатель наиболее удачной модели огнемета, но еще и неплохой знаток компьютерной техники. Может быть, программист, может, какой-то связист, черт его знает. Но все мы сошлись в мысли, что если кто и сможет вскрыть содержимое флешек техников, то это исключительно Давид. Подобное заключение отнюдь не вселяло оптимизм, далеко не факт, что мы сможем найти Давида. А даже если найдем, не факт, что он сделает то, что от него требуется. Возможно, сделать он это уже и не сможет, ведь если Филч заражен. Впрочем, пока что можно отложить весь этот вопрос. Мы ведь даже не знаем, куда улетел Давид и действительно ли Филч был вместе с ним. Пока все наши мотаются по системе и ищут выживших, собирают модули и ресурсы, мне есть чем заняться. Для начала нужно вскрыть собственные файлы и начать готовиться к обороне. И вопреки моим ожиданиям, вскрыть не получилось быстро и просто. Я довольно долго ломал голову над тем, зачем мне прежнему было брать с собой флешки с записями выступлений Брауна. А вот когда память ко мне вернулась, я вспомнил, что это всего лишь ширма, прикрытие. На деле файлы видеозаписи таковыми, по сути, не являются. Видео там всего-то минут на 10-20, а место занимают ого-го. На самом деле там имелись проекты и чертежи устройств, причем тех, которых в экспедиции вообще не планировалось. Но то ли моя память вернулась не полностью, то ли мои навыки оказались не столь продвинутыми. В нормальной ситуации файлы с моих флешек должен был открыть даже не я сам, а специально обученный человек. Но пока что информацию с носителей я вытаскивал с большим трудом. Впрочем, сложность даже не в этом, а в том, как эту информацию загрузить в принтер промышленного модуля. Это оказалось чрезвычайно сложно. Фактически, у меня на флешках имелись проекты тех же ЭППО, пусть и в несколько упрощенном исполнении, чем те, что я забрал со своих модулей, турелей, как в охранном модуле, и много чего еще. Если личное оружие и защиту можно применить здесь и сейчас, то те же турели без охранного модуля будут попросту бесполезны. Тем не менее, я решил начать их производство. Тогда к моменту, когда у нас появится сам модуль, на складах уже будут готовые турели, которые останется только установить. И когда это случится, о проблеме с техниками можно забыть. В том плане, что они для нас станут не опасны, ведь даже подлететь к станции не смогут. А затем уже мы сможем перейти в атаку. Впрочем, до этого затем нужно еще дожить, нужно найти и собрать под своим началом людей, добыть ресурсы, нужно много чего еще требуется сделать. Последующие три дня пролетели для меня совершенно незаметно, так как я был занят работой. Она всецело захватила меня и не отпускала, лишь Нора периодически вытаскивала меня в реальность, заставляя поесть и отдохнуть. Несмотря на то, что я совершенно выбился из сил, дело двигалось. Конечно, не без осложнений, даже за роптала касательно того, что я заставляю их тратить ограниченные ресурсы на производство непонятно чего. Но я не мог ей объяснить, что мы производим турели, что они будут нашей линией обороны. Кто знает, что случится, если об этом узнают техники. Так что, пока я заставлял своих просто делать запчасти к турелям, не объясняя вообще, что мы делаем и зачем. Ах, да, еще неприятный момент. Дон вернулся из своего рейда и привез неприятные новости. Двух союзных или хотя бы дружественных нам групп больше не существовало. Судя по тому, что их станции были ограблены, часть модулей пропала, догадаться, что с ними случилось, было несложно. Чертовы техники! Но были и положительные моменты. Несколько одиночек, до этого не желавшие к нам присоединяться, все же сменили свое решение. Правда, пока они не решились перетащить нам свои станции, но зато активно снабжали нас всем необходимым, начиная от продуктов питания, заканчивая ресурсами. Я был уверен, если нам удастся отбиться от техников, если мы сможем дать отпор, то желающие присоединиться к нам тут же появятся. Это всегда работает подобным образом. Люди опасаются и наблюдают, но стоит только показать и доказать, что ты способен защититься, что тебя не так легко взять, тут же появятся и новые сторонники. Так что в каком-то смысле я даже ждал, когда появятся техники. Можно сказать, мечтал, чтобы это быстрее случилось. Я был в своей каюте, пытаясь разобраться с шифрованными файлами и вытащить еще нечто полезное. К тому моменту уже настолько устал, что глаза мои закрывались, строчки с цифрами и буквами сливались воедино. И уже не помогал ни крепкий заваренный кофе, принесенный норой, ни контрастный душ. Пожалуй, стоило уже сделать перерыв, дать себе отдых. В конце концов, я и так уже много чего смог вытащить. Те же ЭППО, которыми очень скоро будут вооружены все доверенные и проверенные соратники. К слову, их число увеличилось. Вчера Донны и Крис привезли еще шестерых. И еще момент. Среди них был обнаружен техник. Его распознали по все тому же импланту, который мы у него нашли и изъяли. Сам же пленник, ни черта не помнивший или делавший вид, что не помнит, пока что был заперт в одном из свободных жилых модулей. Что с ним делать, ни я, ни остальные пока не придумали. Так вот, в момент, когда я уже был готов сдаться и наконец-то задремать, взвывшая над самым ухом сирена подкинула меня вверх. Я случайно зацепил локтем чашку, вылил все ее содержимое на себя, однако совершенно этого не заметил. «Честер, срочно в отшельник!» «Плохо», — звал меня Техас, и, судя по его голосу, что-то произошло. Нечто нехорошее. Я вылетел из каюты и рванул по коридорам станции, уже представлявший собой настоящий лабиринт, разобраться в котором было бы затруднительно, даже имея карту на руках. Впрочем, пока еще станция была не настолько запутанная, чтобы я в ней потерялся. А вот чуть позже, когда появятся еще модули, когда мы продолжим ее расширять. Уже были случаи, когда спасенные нами новички терялись и не могли найти нужный им модуль. Однако это были разовые ситуации. Довольно быстро все находившиеся на запоминали, где и что находится, так что, невзирая на все эти коридоры, лабиринты, тупики и перекрестки, до отшельника я добрался за пару минут. что там Выдохнул я. Следом за мной в модуль ворвались Крис и Нора. В коридоре слышался топот остальных, явно направлявшихся сюда. «Два корабля», — мрачно ответил Техас. «Оба на запросы не отвечают. Появились четыре минуты назад и двигаются в нашу сторону». «Идентифицировать смог?» — спросила Нора. «Один точно техников», — кинул Техас. «Номер второго не знаю». Ну, если первый это техник, то глупо думать, что во втором прилетит кто-нибудь — хмыкнул Крис. Что будем делать, командир? спросил Техас. Но я не стал ему отвечать, усевшись за консоль связи и начал работать. Вот и дождался. Вот и свершилось. Что же, как раз пора показать и противникам, и союзникам, На что мы способны? Административный доступ к сети. Провести идентификацию объектов. Компьютер послушно выдал мне список модулей нашей станции, а также список кораблей, находящихся рядом с ней. Из последнего я выделил две позиции. Это и есть гости. ШК-7Б. Запрос связи. Права доступа. Администратор. ШК-7Б. Права доступа подтверждены. Так, вот первый. ШК-29. Запрос связи. Права доступа. Администратор. ШК-29. Права доступа подтверждены. Я облегченно вздохнул. Хоть ранее и проводил эксперименты на наших кораблях, но очень боялся, что в случае с техниками это не сработает. Но все обошлось. Все будет именно так, как я и планировал.